Погружение в Бергхайн Июнь. Земляничная луна. Много лет назад Б сказала мне, что лучший способ пробиться сквозь толпу в ночном клубе или на концерте — сделать это в танце. Окружающие будут охотнее уступать дорогу танцору, будут отодвигаться и менять позу, изгибаться и отклоняться, чем тому, кто просто толкается локтями. Я вспомнила этот совет в середине лета в техноклубе, где большинство людей были не только пьяны или под воздействием наркотиков, но еще и говорили по-немецки. Я чувствовала себя неловко, а лучший способ избавиться от дискомфорта — начать танцевать. На танцполе у меня возникло ощущение, что мы глубоко под водой, плаваем в басах. Танцующие были крабами, морскими ежами и анимонами. Я упивалась этим странным ощущением, этим ритмом, мои руки взвивались вверх, свет и дым проникал в пузыри воды. С 20 до 30 лет я много времени проводила на дискотеках, в барах и клубах, но ночи становились все более дикими, в итоге я попала в реабилитационный центр. Я не была в клубе 4 года, но запланировала вылазку на это лето. Я собираюсь совершить контролируемую научную экскурсию в ночной клуб в день солнцестояния. Трезвая, я собираюсь одна пойти в знаменитый берлинский Бергхайн, огромный техно-клуб на полторы тысячи мест в здании электростанции 1950-х годов, построенный в восточном Берлине, когда тот был частью ГДР. Последние три года я провела на Аркнейских островах. Там я изучала ландшафт и собирала себя заново. Купалась в море, наблюдала за морскими птицами, плавала на лодке к маленьким островам. Я ныряла с маской и трубкой и была поражена тем, что увидела в холодных водах Шотландии. Экзотические цвета, которые под водой ярче, чем на земле, и потрясающих созданий, вроде морских улиток и ежей. Я вновь научилась удивляться миру, и море помогло мне оставаться трезвой. Сейчас я хочу применить те знания, которые почерпнула из наблюдений за природой по отношению к людям и городу. Берлин расположен в 600 километрах от океана. И я часто думаю, зачем переехал именно сюда, раз уж море стало так важно для меня. На большинстве фотографий профиля Facebook я либо стою на краю обрыва, либо захожу в воду как мне найти подобные места в Берлине. Оставив причал позади, я дрейфую вдали от дома, ищу море в городе со всех сторон окружённым сушей. Б прислала мне водоросли в эпоксидной смоле, чтобы я могла носить океан у себя на шее. Я нахожу воду везде, где только могу — в бассейне, сауне, озёрах и даже во флотинг-капсуле. Но я не ожидала обнаружить море в клубе. В день летнего солнцестояния, переломный момент года, я в колье из морских водорослей подхожу к Бергхайну. Сегодня воскресенье, и вечеринка продолжается со вчерашнего дня. У меня с собой ноутбук, и в чёрной одежде я инкогнито. Огромное, как контейнерное судно, здание, принимает угрожающие размеры, и я нервничаю. Моряки мне говорили, Носили одну золотую серьгу, чтобы было на что устроить похороны, если их выбросят на чужой берег. Клуб известен своей загадочной политикой отбора посетителей. Десятки людей разворачивают каждую ночь. Парню передо мной не повезло, возможно, он слишком пьян. Строгие фейс-контрольщики качают головами, и он уходит, смирившись. Но меня они пропускают. Я пишу «Б», «До встречи» прежде чем убрать телефон на ночь. В клубе сохранилось много промышленных элементов дизайна, и когда я поднимаюсь по стальной лестнице в главный зал, старый машинный зал с высоким потолком и бетонным полом меня накрывает шум. Колоссальная громкость музыки ощущается всем телом. Я чувствую ее барабанными перепонками, желудком и кишечником, ступнями. Она отдаётся в груди. Звук такой громкий, что в нем можно плавать. Войти сюда — все равно, что войти в огромную гулкую пещеру в скале. Как только мои глаза привыкают к темноте, я обнаруживаю, что в ней полно сизых голубей и черных бакланов. Одни сидят на погруженных в темноту уступах, другие проносятся мимо. Я обнаружила полноценную экосистему. Человек пятьсот или больше, соцветия медуз, плывут вместе с волной музыки. Из колонны динамиков, похожих на камни, появляются изысканные создания: модные готы, одетые в стиле техногеи в коже, сетки, лайкры, наапрене и черных купальниках всевозможных типов. Они танцуют в кольчугах на голое тело, держа в руках веера и демонстрируя свои татуировки. Мне вспоминаются изысканные иллюстрации Эрнста Геккеля, немецкого естествоиспытателя и философа, который в начале XX века проводил подробные исследования морской жизни и делал зарисовки медуз и анемонов, красивых и странных существ. Под водой звук распространяется быстрее, объекты выглядят слегка увеличенными. Они кажутся ближе и крупнее из-за преломления света. В клубах подобный эффект создаётся из-за дымовой машины, темноты и наркотиков. Трудно определить расстояние, время или направление. Я плаваю в мутной воде. Белый прожектор похож на луч солнечного света, достигший морского дна. Вокруг красные лазеры и зелёные огни выхода. Я не могу сказать, как долго я здесь. Некоторые считают, что люди, которые первыми поселились на этом берегу реки в VII веке, назвали эту местность Берл в честь славянского слова, обозначающего болото. Город находится вдали от побережья, но его средняя высота над уровнем моря всего 35 метров. Огромные трубы откачивают грунтовые воды со строительных площадок. Здания сопротивляются затоплением и наводнениям. В городе много воды, она прямо под землей. И все то время, что я здесь, я будто догадывалась об этом. Этой зимой в Берлине я ходила в бассейн с искусственными волнами и плескалась в хлорке вместе с десятилетними мальчиками. В сауне Марака парную наполняли ароматы эвкалипта, сандалового дерева и можжевельника. После я обтерлась холодным льдом. Раздевшись до гола в отделанной плиткой комнате под купольным сводом крыши общественного бассейна в Нойкёльне, я погрузилась в круглый бассейн с водой температуры крови, струящейся изо рта мраморной лягушки. Я сидела в сауне до тех пор, пока сердце не начало биться так быстро, что меня охватила паника. Когда я вышла на прохладный воздух, я опустилась в холодную купель, предварительно попробовав воду ногой. Я погрузилась по шею, поры сузились, кожа стянулась и начала реагировать на холод. Я будто оказалась в скалистой заводе на острове. Сейчас лето. Я выезжаю из города по линиям наземного метро и велосипедным дорожкам вдоль рек и каналов. Здесь принято купаться в озерах. У меня есть список озер, в которых я плавала. Мюггельзея, Шлахтензея, Грюневальдзея. Я плавала в озере Хундестранд, которое, как позже выяснилось, предназначено для собак. Я плавала в бассейне на барже, курсирующей по шпрее, и в прекрасных Сомербадз, общественных открытых бассейнах с теплой и холодной водой, по одному в каждом районе. В доме во дворе ухоженной улицы мне дали бесплатный чай и показали зону отдыха, а потом подвели к пирамиде, Похоже на декорацию на съемочной площадке малобюджетного научно-фантастического фильма. Это была флоатинг капсула также известная как камера сенсорной депривации. И на час эта капсула была в моем распоряжении. Оставшись в одиночестве, я приняла душ и вошла в сильно подсоленную воду, глубиной в 6 дюймов. Она была соленей Атлантики, настолько соленая, что могла удержать меня на поверхности. Я легла на спину, не обременённой одеждой, мебелью, стенами или гравитацией. Вода была температуры тела, поэтому я её не чувствовала, единственным источником ощущений было моё собственное тело. Я заметила в себе боли, напряжение и расслабилась, выпуская их вовне. Мои уши были под водой, и я слышала в основном своё дыхание и биение сердца, но также слышала, как открываются и закрываются двери в зданиях, и каждые несколько минут глубоко внизу грохочет поезд метро. Я выключила свет, и когда воздух в пирамиде начал нагреваться, я утратила ориентацию в пространстве. На мгновение мне показалось, что мое тело летит в пространстве, как пуля, с огромной скоростью. Я была как младенец в утробе матери, И когда в конце отведенного мне часа загорелся свет, я была готова к рождению, нагая и вся в солевом растворе. Выбравшись из капсулы, я неожиданно для себя начала ощущать гравитацию и поняла, что я всего лишь наркоман, ищущий ярких переживаний и различных способов достичь изменения сознания. Я лучше выброшу 50 евро на флоатинг, чем на грамм кокаина, и все равно буду чувствовать, как соль стекает по задней стенке горла. Но эти купленные переживания часто разочаровывают. Если просто заплатить и расслабиться, ожидая просветления, это не сработает. Я хочу встретиться со своими чувствами и насладиться ими, а не лишаться их и познать благо усилий и воображения. По пятницам или субботам вечером в доме на Крошечном острове, где я провела в одиночестве две зимы, мне часто хотелось оказаться на переполненном танцполе в открытой одежде и чтобы по спине струился пот. Я чувствовала себя преждевременно постаревшей, сидя у камина с одеялом на коленях, и скучала по городской и ночной жизни. Недавно я выучила немецкое слово «фернвей», буквально «боль на расстоянии» которая описывает желание быть где-то не здесь, нечто противоположное тоске по дому, хаймвей, тоска по месту, в котором тебя нет. Теперь я вернулась к ночной жизни, по которой скучала и очень воодушевлена, но мне неловко. Бергхайн — классное место, оно мне очень нравится. Здесь все суровое, минималистичное и толерантное. Фейс-контроль, кажется, не пропускает зловеще ухмыляющихся мужчин. В клубе нигде нет зеркал. Первый час или около того я брожу по его территории, осматривая разные помещения. На первом этаже есть темные комнаты, предназначенные для секса. Бергхайн был задуман как гей-клуб, и гетеросексуалы до сих пор здесь на втором месте. Я стою в очереди в бар, чтобы купить клуб «Маты», Популярный газированный безалкогольный напиток с кофеином. Я скручиваю самокрутки в зоне отдыха, наблюдая, как разговаривают пары. Их губы шевелятся, но из-за громкой музыки я не слышу, что они говорят. Это как общение под водой. Перед тем, как впустить меня внутрь, сотрудник у двери заклеил камеру моего телефона. Здесь открытое отношение к ноготе, наркотикам и сексу но за фотографию тебя выгонят. Неожиданно приятно, что никто ничего не снимает. Детям поколения интернета, которым отношу себя и я, трудно проживать опыт, который они не могут зафиксировать, но я действительно наслаждаюсь моментом, ни на что не отвлекаясь. Это место не для наблюдателей, а для активных посетителей. Через некоторое время я понимаю, что не могу продолжать курить вместе, где смешиваются звуки диджей-сета из главного зала и из бара «Панорама». Рано или поздно мне нужно расслабиться и поплыть. Я обнаруживаю, что после всех этих лет бас все еще живет в моем теле. Я опустошаю бутылку клуб Мата», делаю глубокий вдох и начинаю танцевать, продвигаясь к центру. Мне ничего не остаётся, кроме как погрузиться под воду. Танцпол — это морское дно, а я ныряю с аквалангом. Сердце бьётся в такт музыке, которая нарастает слоями и пронизана перезвонами, как эхолокатор с подводной лодки или песня кита. Днём я смотрела документальный фильм о морской жизни, и теперь эти образы — косяки рыб, выпрыгивающие из воды киты, вьющиеся волны — лывут в моем сознании и сливаются с тем, что происходит в клубе. Фильм был на французском с немецкими субтитрами, что отражает дезориентацию, которую я испытываю в этом городе. Народ Баджо на юге-западе Филиппин почти полностью зависит от моря. Они плавают в небольших лодках и живут в домах на сваях прямо в воде. Многие из них никогда не выходили на сушу, за исключением случаев когда им надо было торговать, и тогда некоторые из них испытывали земную болезнь. Баджо физически приспособились к водной жизни. Научились хорошо видеть под водой, сопротивляться воде, которая выталкивает на поверхность, и задерживать дыхание на длительное время. Прошло ровно четыре с четвертью года с тех пор, как я последний раз пила алкоголь, еще несколько месяцев с тех пор, как принимала наркотики. Я бросила пить в день весеннего равноденствия незадолго до начала трёхмесячной программы реабилитации, и с тех пор каждый день равноденствия и солнцестояния знаменует собой ещё один квартал года трезвости. Я люблю отмечать эти даты. Пока моим телом управляет брутальная музыка, я думаю о том, где была в предыдущие разы. Вершина холма, каменное кольцо, побережье Атлантического океана, Места, которые мне позволило посетить трезвость. Ночной клуб, возможно, неподходящее место для празднования годовщины трезвости, но прошло уже много времени, так что я уверена, что не сорвусь, и у меня есть незаконченные дела. Я ищу часть себя, которой лишилась. Я избавилась от зависимости, но не хочу потерять саму себя. Высокую храбрую девушку с длинными бледными руками и румянцем на щеках. Я гонюсь за ней, пробираясь сквозь толпу на танцполе. Не мельком вижу ее белые плечи, ее подрагивающий подбородок, сумочку на плече, следующую за ее движениями. Она все время уплывает от меня. Я решаю отдохнуть от танцев и, стоя на металлической лестнице снаружи здания, смотрю, как угасает свет и подходит к концу первая половина года. За оптовыми складами Фридрихсхайна, за ловиской «Мерседес» и пролетающими мимо самолетами виднеется розовое небо. Я думаю о наклоне Земли, благодаря которому у нас есть времена года и солнцестояния. Я разговариваю с молодой парой геев, оба под экстази. Они рассказывают мне о своих полигамных отношениях и о том, что слово «соненвенда» обозначает середину лета. А затем обнимают меня. Ко мне возвращаются воспоминания. Ночи в полузабытии, слишком много ночей, блуждания по темным коридорам, очереди в грязные туалеты, ожидание, когда подействуют наркотики. Ночная жизнь, которую я бросила, продолжается. Каждые выходные в клубы и бары приходят новые группы молодежи из пригорода Мельбурна, сельского Вайоминга, Афин или Дюссельдорфа. Студенты, работники колл-центров или дети из богатых семей. Я одета в скромные черные брюки и футболку и не привлекаю особого внимания. В туалетах я вижу следы белого порошка, и мое сердце сжимается. Сейчас у меня менее угловатая фигура, чем была в 25. Но пока я танцую, музыка прогоняет мягкую вежливость, сожаление и печаль, молчание и тоску. Я не ищу секса или наркотиков, я ищу завершение. Полезно вспоминать как хорошие, так и плохие времена. Мне приятно, что я все еще могу погружаться в разные пространства, побывать в городе и на островах, на суше и в подводном мире. Я больше не могу потратить впустую целые выходные, но могу потерять несколько часов. Я все еще могу приоткрыть дверцу, попасть в другой мир, и получить доступ к этой высвобожденной эйфории. Я хочу, чтобы воображение и слова смогли воссоздать ощущение под экстази, волны, взлет и восторг. Темнеет, я устаю. Часа примерно через три, быть трезвой, одинокой становится неудобно. Это самая короткая ночь, и сейчас я всегда ухожу рано. У выхода я снова встречаю ту же пару, Они танцуют, их зрачки расширены, кожа блестит от пота, они меня не замечают. Уйти из клуба все равно, что снова вынырнуть на поверхность, в холодный яркий мир, который я почти забыла. Год дошел до своего пика, солнцестояние позади, и теперь все идет на спад. Пока я еду на велосипеде домой по Шпрее, светает. Небо чистое, дорога трудная, и у меня земная болезнь.